Глава двадцать первая. Семейный совет. Мне лично соли взад не хотелось, поэтому я быстро ушла. Наверняка Максим рассказал деду о моей войне с Полинкой. А кто дернул за язык кричать на всю деревню, что Волков мой? Что сейчас думает Илья? Хотя он тоже хорош. С чего вдруг вступил в перепалку? И еще вспомнились слова, когда он назвал Полину своей дамой на вечер. Неужели между ними что-то уже было? — Господи, куда ни плюнь, везде эта зараза! — произнесла я, сдёргивая с себя одежду. В этот самый момент, когда моё лицо ещё было закрыто платьем, которое я стягивала через голову, что-то сильно ударило в окно. Посыпались стёкла. Кто-то послал мне сообщение, но не рассчитал. Осторожно ступая по битому стеклу, я подошла к подоконнику. У палисадника стояла Полина и целилась в меня. «Совсем сдурела!» — крикнула я, распахивая раму. Оставшиеся на ней осколки посыпались вниз. «Ненавижу, стерва! И зачем ты здесь только появилась?» Полина все-таки кинула, но камень не долетел ударился о стенку. Со стороны крыльца раздался выстрел, и Поля сорвалась на бег. Дед нашел, в кого пальнуть солью, но явно не попал. Или специально не целился. В мою комнату сбежались родственницы. Ксения была закутана в простыню. Я догадалась, чем она занималась с женихом, когда объявленная мной война ворвалась в наш дом в виде булыжника. На семейном совете, где принимал участие и Дмитрий, жених Ксюхи, мне мыли кости. Со слов родни выходило, что еще чуть и я стану позором семьи. Не успела уладить дела в Москве, как принялась крутить хвостом здесь. Парни из-за меня чуть не передрались. «Тебя нравится, Волков?» — допытывалась бабушка. «Как мужчина?» «Нет, только как друг». «Так зачем ты сказала Полине, что будешь биться за него?» Дед не выпускал из рук ружье, отчего казалось, что в случае неверного ответа меня поведут на расстрел. «Он же поверил!» Хотела полени досадить. Сколько ей лет? Тихо спросил Митя, указывая Ксюше глазами на меня. Но остальные тоже услышали. В том-то и дело, что давно не ребёнок. Бабушка капала в стакан успокоительное. Густо пахло лекарством. А ведёт себя так, словно ещё школьница. Что на тебя нашло, Аня? Может, пора сеанс экзорцизма проводить? Я в твои годы? Уже двойню нянчила, а ты бои женихов устраиваешь. Ещё третьему не хватало заявиться. Ну, а второй? Как его? Илья, он тебе нравится?» Гнула свою партию Надюша. Я пожала плечами, но горящие огнём щёки выдали меня. «Нравится!» — Ксюша ответила за меня. «Я по её глазам вижу». Я быстро закрыла глаза ладонями, чтобы остальные не подглядели. «Так вроде у неё жених в Москве есть». Митя ничего не понимал. «Ксюша, ты сама говорила, что у сестры скоро свадьба». «Был жених, да сплыл», — буркнула я. «Нехорошо это», — дед положил ружье на колени. «Нельзя вступать в отношения с мужчиной, если не завершены старые». «Я хотела встретиться с Андреем, когда вернусь в Москву», — попыталась оправдаться я. «Зачем дед упоминает об отношениях с неким мужчиной, которых еще нет?» Да, Илья мне нравится, но мы с ним день всего знакомы. Если уж говорить начистоту загадочный Дубровский куда больше меня впечатлил. Только и с ним у меня все нескладно получилось. Блин. Хотела она. Дед встал, передав ружье Надюше. Та осторожно поставила его у стены. Мы сидели в гостиной за круглым столом. Все повернули головы, интересуясь, что думал Иван Иванович. Тот порылся в ящике под телевизором, достал из пачки лист чистой бумаги, почеркал шариковой ручкой по упаковке, чтобы убедиться, что стержень не высох. — На! — шмякнул передо мной лист формата А4 и ручку. — Пиши заявление на увольнение. Завтра отсканируешь в правлении и отправишь своему Андрею. Дмитрий вытаращил глаза. — В Москве теперь так расстаются. Через заявление об увольнении... Или так в вашей семье принято? Не хотел бы я однажды получить такое. Не переживай. Мы будем жить долго и счастливо. Ксюша обняла своего жениха за плечи и притянула к себе, чтобы чмокнуть щеку. Они вместе работали. Андрей – Анькин начальник. а протянул Мить, успокаиваясь. Он был большой, точный медведь, и добродушным выражением лица походил на панду. «Написала?» Грозно спросил дед. Получив кивок, притянул бумагу к себе. Надев очки, прочитал мою писанину. Удовлетворившись, махнул рукой. — Все, свободно. Теперь можешь любиться с кем хочешь. — Только с одним из них, — внесла поправку бабушка. — Я бы на твоем месте выбрала Волкова. Ты его с детства знаешь. — А я бы Илью, — не уступала Надя. И, смущенно улыбнувшись, добавила — «Уж больно я Питера люблю. В гости к вам ездила бы». «Да что вы меня все время сватаете?» Я так резко поднялась, что едва не опрокинула стол. «Ладно, Волков думает о моих чувствах к нему. Его Полина попутала. Но Илья тут при чем? «А при том...» Дед положил мое заявление на стол и, примерившись, сфотографировал. «Они оба встали в позу. Сказали, что не отступится от тебя» илья я снова села на стул илья первый но я его едва знаю максим тоже удивился, дед сложил бумагу в четверо и сунул в карман кардигана похлопал по нему точно желал лишний раз убедиться что заявление никуда не делось, но илья ответил что это любовь с первого взгляда, а волков парировал что ты его любишь с детства — Счастливая! — протянула Надюшка, подпирая рукой щеку и мечтательно глядя на меня. — Мне бы, твои года, уж я бы ими покрутила! Бау уставилась на сноху, выторщив глаза. — А что? — Надя дернула плечом, посылая толстую косу за спину. — И крутила? — Ну, ваш сынок победил! — Громовы никогда не проигрывают! — заметил дед. — И тут... Все в руках Ани. Выбирай, кто люб. И ничего не бойся. Семья поддержит. Надя, ты куда делала мое ружье? Вот и славно! Бабушка поднялась из-за стола. Раз уволилась, теперь ничто не мешает Ане остаться на день деревни. Пойду Рубинчику позвоню. Так поздно уже, с сомнением произнесла Надюша. «Радостная весть и за полночь приятно!» Ба, напевая, пошла к себе в комнату. Я встала, чтобы тоже уйти, но дед остановил. «Говори телефон своего босса. Он приготовил мобильник, чтобы записать». «Зачем?» — удивилась я. «Радостная весть и за полночь приятно!» — мстительно улыбнулся дед. «Отправлю твоему Андрюше заявление на увольнение». Пусть стервец до утра промается. — Да он давно меня забыл, — упорствовала я. — Такие ничего не забывают, а к твоему возвращению хотя бы поостынет. Я продиктовала номер и пошла к себе. Я была в шоке. Вот так семейка. Развели и женили. А думать о том, что Илья не уступил меня Волкову, было приятно.